Глава шестая. Дверь сортира распахнулась, вновь явив нам позевывающего ученика. Судя по молодому лицу, на преподавателя он не тянул. Потянувшись, он раскрыл зажмуренные глаза и встретился взглядом с нами. Наступила немая пауза. «Ох я!» — только и вымолвил он, запахивая ватник, и поскакал обратно к бараку. Распахнув дверь, заорал куда-то в глубину. «Приехали!» После чего скрылся внутри. Я переглянулся со студентами, затем спросил у нашей принцессы. «Таня, а ты знала, что оно тут вот так?» «Нет, профессор», — замотала та головой, сама во все глаза, глядя на открывшуюся действительность. «И почему я не удивлен?» Спустя минут пять, пока мы стояли, продолжая разглядывать наше новое место обитания, из двери барака показался десяток учеников, все в тех же ватниках, валенках и еще штанах, живо напомнив серостью одежд и отчетливой казенностью каких-то заключенных. Мы разглядывали их, а они — нас. «Кхм!» кашляну я, понимая, что разговоры начинать придется мне. «Здравствуйте, ученики!» «Я новый преподаватель школы, профессор Лакарис». «Ух ты, профессор! Настоящий? Ничего себе!» Послышались удивленные возгласы, и я вымученно улыбнулся. Дела тут, похоже, были еще хуже, чем я себе представлял. «А где другие преподаватели школы?» Но на мой вопрос ученики только недоуменно переглянулись. Затем один, выглядящий постарше, ответил «Нет других». «Преподаватель один, теперь это вы, а старый неделю назад уехал». У меня начал непроизвольно дергаться глаз. «Ну, Селестина!» Я медленно закипал внутри. «Ну, я тебе припомню!» Хотя, конечно, злиться надо было больше на самого себя. Я же сам напросился в их школу. Но кто же знал, что это не школа, а не пойми что?» Я даже какого-то подходящего сравнения не мог найти тому, что увидел. — Ладно, будем решать проблемы по мере их возникновения. — Да, познакомьтесь, это студенты второго курса академии. С этого момента они тоже будут учиться здесь. — Ух ты, академские! Школьники с жадностью уставились на моих спутников. Я же, в свою очередь, принялся разглядывать их самих. Их действительно было десять. Но если поначалу мне казалось, что это все парни, то сейчас я понял, что ошибся. Среди них были и две представительницы прекрасного пола, в силу одинаковой одежды почти неотличимая от своих товарищей. «Все!» — прервал я вновь наступившую неловкую паузу. «Давайте вовнутрь, что ли? Посмотрим, как вы тут живете». Но внутри оказалось ничуть не лучше, чем снаружи. Первый этаж был разделен на два больших зала. Первый, как объяснили мне, был, собственно, помещением для занятий, что было понятно по примитивно сколоченной кафедре и партам с лавками. А второй – столовый с большим камином и двумя длинными столами. Кухни не было, но местные объяснили, что готовкой занимается тетя Сарах, которая живет у реки, она и приносит еду три раза в день. Камин был сложен из грубо подогнанных камней и являлся единственным источником тепла на все здание. Под моим задумчивым взглядом, подойдя к крупной поленнице, один из учеников тут же подкинул дровишек. И никаких магических светильников. Только под потолком висела странная люстра, словно собранная из рогов животных и утыканная огрызками свечей. Я только качал головой, натыкаясь на очередные свидетельства местной бытовой отсталости. И это школа магии. Там же, в столовой, сбоку у стены была лестница на второй этаж. На нем и на третьем располагались жилые комнатки для учеников. Ну хотя бы там они были индивидуальные, не общий барак на 20-30 кроватей, как я поначалу боялся. Не фонтан, конечно. Узкие пеналы с окошком в торце, из мебели, имевшие лишь кровать, тумбочку и сундук с покатой крышкой для вещей. Ни стола, ни шкафов не было, да и не влезли бы они туда, стоит признать. Парни жили на втором, а девушки на третьем. Так было до меня. Я одобрил подобное разделение и дальше. Свободных комнат вполне для этого хватало. Оставив студентов и примкнувшую к ним Ланнику заселяться, рассудив, что справятся без меня, я пошел проверять башню, предназначенную для преподавателя. Та была пристроена к торцевой стене с камином и тоже использовала его каменную трубу для обогрева. Правда, чтобы войти туда, мне пришлось обойти здание снаружи, потому что изнутри почему-то входа не оказалось. Пока обходил, наткнулся еще на один домик, поменьше, спрятавшийся за зданием школы. Сначала думал, что это какой-то сарай, но заглянув, понял, что это баня. Достаточно большая и, вероятно, регулярно используемая. Ну правильно, ваннах то тут нет, где еще мыться? Вход в преподавательскую был заперт неожиданно на магический замок. Но стоило поднести выданную бляху, как тот немедленно открылся, впуская меня внутрь. Правда, первое, на что я наткнулся, войдя, — это на кучу пустых бутылок из-под вина и большой лист бумаги, пришпиленный к стене. На нем неровно крупными буквами было написано «Умрут надежды и мечты, и ночь сольется с днем. Все чаянья мои пусты, я заливаю их вином». Хм, поэт, однако. Покачал я головой. Отодвинув с пути бутылки, прошел по лестнице на второй этаж. Стол, шкаф с книгами, лавка у стены. Видимо, кабинет. Заглянул на третий. Кровать, тумбочка, платяной шкаф. Понятно, спальня. На четвертом обнаружился алхимический стол и заклинательная сфера, по-видимому, для личных изысканий. А значит, такое же, но для школьников я закупил не зря. Спустившись вновь на третий, я осмотрелся еще раз и нашел под кроватью ночной горшок. Брезгливо толкнул ногой от себя. Нет, первым делом надо было решать с нормальной канализацией. Не делай это бегать в будку на улице и ночью с горшками возиться. Тут снизу кто-то постучал, и я, спустившись, встретил замерших на пороге студентов. профессору ваши вещи». «Спасибо, Барри», — кивнул я парню, забирая сундук с чемоданом. «А вот это оборудование не сюда, в класс. Где-нибудь в уголке поставьте пока». Проводив их, еще раз оглядел доставшееся хозяйство и нахмурился. «Не знаю, почему здесь все было организовано так, и никто до меня не подумал это исправить, но на мне этот бардак закончится. Не будь я барон Лакарис Марнгаузе, профессор магии и магистр ордена паладинов». Снова с ребятами мы встретились через полчаса в столовой. Когда я зашел, то увидел, что все уже ждут, рассевшись по двум столам и внимательно смотрят друг на друга. «Ну, здравствуйте еще раз!» Я улыбнулся школьникам, разглядывая их более внимательно. Не знаю, как по возрасту, но внешне тингландцы ничуть не уступали моим студентам. Наоборот. Парни были ощутимо крепче, широкоплечие, с массивными кулаками, да и две представительницы прекрасного пола тоже от них не отставали. Сидевшие на них сарафаны подчеркивали крупную грудь, а русые волосы были сплетены в тугую, в руку толщиной косу. Да, в таких руках не посох мага, а меч и щит, а то и молот боевой смотрелись бы куда органичней. Ланика, я нашел взглядом помощницу. Подозвал. Подойди. «Итак, с этого дня в школе магии «Тенистая долина» я, профессор Лакарис, буду осуществлять ваше обучение. Это мой адъюнкт, Магесса Сильф, которая будет помогать с учебным процессом. Ее распоряжения имеют для вас ту же силу, что и мои». Говорил я в основном для местных, потому что студенты Академии это и так понимали. «Простите, профессор, а мы будем обучаться вместе?» Подняв руку, спросил один из тинглансов. «Ваше имя?» брон Я чуть кивнул. «Нет, Брон, Хоть я и не в курсе уровня ваших знаний, но рискну предположить, что он отличается от уровня студентов второго курса, поэтому вы также будете заниматься отдельно, хотя я постараюсь ваш уровень поднять до как можно более близкого состояния». Кто-то из студентов фыркнул. и я тут же неодобрительно посмотрел в их сторону. «Господа, если кто-то решил, что уже все знает и умеет, то я с удовольствием этого, несомненно, талантливого без пяти минут мага отпущу для самостоятельного изучения дисциплин. Потом, в конце семестра, сдадите мне экзамен и все. <связь> если получится, конечно». Желающих не было, поэтому я вновь посмотрел на школьников. «Не переживайте, сделаем из вас магов не хуже других». «Вряд ли, профессор». Вдруг произнес Брорн. «У нас очень мало магических сил. Нам все это говорят». Я тоже слышал, что школы – это для совсем уж слабаков. Но мне не верилось, что все так плохо. Поэтому, секунду подумав, я произнес. «Ланика, возьми студентов. Сядьте в соседнем классе. У них со второго курса сопромак начинается. Сможешь вводное занятие провести? Держи учебник. Вот отсюда общую часть». «Хорошо, профессор». Кивнула та, принимая книгу из моих рук. «Я проведу». Дождавшись, когда она со студентами скроется за дверью, я вновь обратился к школьникам. «Итак, давайте проверим, что у вас там с силами. Начнем с сотворения базовых заклинаний». И вот тут меня ждал он. Самый настоящий облом. Потому что парень, оказывается, совсем не шутил. У них действительно было очень мало магии. Внутренний резерв был микроскопическим, если не сказать больше. Какое там заклинание огня, максимум, на который их хватало, это небольшой огонек в ладошки на несколько секунд. И так не только с огнем. Правда, получше было с заклинаниями, направленными на себя, но про что-то бытовое, полезное, стоило забыть раз и навсегда. «И откуда вы только такие вышли?» Изумленно пробормотал я, впервые столкнувшись с такой аномалией. — Мы из горных общин, — ответила одна из двух девушек, которую звали Гудрун. — Горцы? Я вспомнил, что мне про них рассказывала Селестина. — Это вас королевство на учебу забрало? Если честно, то особого смысла чему-то обучать этих юношей и девушек я тоже не видел. Не потому, что у меня руки опустились, а потому, что с таким малым резервом из них даже санмагиков подготовить было нельзя. Они почти ничем не отличались от обычного человека. Их магический резерв был скорее насмешкой над магией. Их стало тоже немного жаль. И я понял, почему учителя здесь не задерживались. Смысл их учить? Даже если они разберутся в теории, в практику они не смогут ее преобразовать никогда. «Скорее уж им надо было бы поискать место среди обычных людей, чем вот так». «Нет», — хмуро вклинился Броурн, — «из-за магического дара нас выгнали из общины». «Выгнали?» История школьников, очень неохотно рассказанная мне, оказалась еще более дикой, чем я думал. Горские общины были закрытым обществом, со своими правилами и укладом, и даже отношением к магии. Магию горцы не любили, и к магам относились настороженно, а своих с даром и вовсе изгоняли. По местным поверьям, горцы считали, что в катаклизме повинны магии, и магия приближает новый катаклизм. И объяснять тем, что дар у этих юношей и девушек практически отсутствуют, было бесполезно. Вот и организовало королевство школы для бедняк, резко оставшихся без поддержки общины. После стандартного, а вернее формального обучения, их пристраивали куда-нибудь во флот. И на этом роль школы заканчивалась. Я почувствовал легкий укол совести. Сидящие передо мной школьники были не виноваты в том, что оказались здесь. Формально дар у них был, а значит обучить их были обязаны. Вот только обучать их надо было как-то по-другому. Для них нужна была своя, особая программа которую, правда, необходимо было еще придумать. «Все мне с вами ясно», — произнес я, сделав пометки в журнале. «Будем работать. То есть учиться». «Вы не откажетесь от нас?» — недоверчиво уточнил Брорн. «Нет», — я улыбнулся. «Конечно нет. То, что вы не можете колдовать полноценно, совершенно не означает, что вы ничего не можете. И вот как раз этим...» «Выяснением, что вы можете, мы и займемся. Но сначала мы улучшим бытовые условия в нашей школе. И вообще, теперь это будет не школа, а магический колледж «Теневая долина».» Еще раз обдумав пришедшую в голову мысль, я довольно ослабился. «Мы изменим тут все». «Легко сказать, изменим все. Но я решил подойти к делу основательно». У меня тут как-никак рабочая сила в числе 15 студентов и 10 бывших школьников, последних из которых можно смело использовать как физическую силу. Все парни умели работать с деревом, поэтому первой задачей я поставил строительство внутренних туалетов. Да, никаких уличных будок, комфорт и санитария. Пара студентов у меня как раз практику в санмагиках проходили. Их я и заставил наладить систему удаления отходов со всех этажей, по две кабинки для каждого пола и еще отдельную кабинку для себя в пристройке. Стройматериал мы взяли в ближайшем лиске, с помощью магии заготовили и откалибровали брусы доски, а наши горцы споро из него собрали отхожие места внутри, чуть ли не быстрее сработав топорами, чем остальные магией. Все как положено, с лавочкой для спокойных дум и дыркой посередине. Затем, чуть ниже по склону холма, отрыли большую, такую основательную выгребную яму, куда вывели трассы сбора отходов, а затем сверху ее закрыли, упрочнив борта и крышку из части вынутой земли. Но это был только первый этап. Вторым я вознамерился обеспечить все здание теплом и светом. После чего посадил студентов клепать магические светильники. На самом деле дело не хитрое. Нужен только артефактный аккумулятор. И для обычного светильника вполне подошли куски камня, на которые мы наткнулись, копая в выгребную яму. Обтесав гранит примерно до размера кулака, получившуюся основу вставляли в простой деревянный держак, а затем внедряли внутрь паутину заклинания «Свет» и запитывали маной. Объем выходил небольшой, до разрядки должно было пройти не больше недели, но это уже было что-то. Трех десятков таких светильников хватило, чтобы обеспечить приемлемое освещение всего здания. Ну а тепло я решил гонять от камина по кругу, сделав для воздуха небольшие проницаемые окошки в стенах по трассам сходным с водопроводными в виде получившиеся изменения, горцы только ходили и докачали головами, не веря, что такое возможно. А в самый разгар работ ко мне пришла делегация из деревни. «Не как учитель новый!» — поинтересовался убиленный сединами старец, опиравшийся на узловатый посох и чуть прищурившись меня разглядывающий. Одет он был в легкий тулуп, валенки, с классическим триухом на голове. А за ним следом выстроились еще с десяток селян, с любопытством оглядывающих затеянную нами стройку. — Он самый, отец, он самый! — кивнул я. — Профессор магии барон Лакарисмарнгаузе. — Ёшкин кот! — только и крякнул старец. — Цельный профессор! Да еще и барон! Ты смотри, нашим недорослям-то какого учителя привезли? Неужто правду чему учить решили? Ваша милость, вы уж не серчайте, что вас не встретили, как подобает. Видать, рано вы прибыли. Мы только сейчас похватились. Не страшно, махнул я рукой. Вы-то сами кем будете? Ох, господин профессор, вы ко мне как к благородному, на вы, покачал головой старец. старостоя местный. Дед водрон. Следите, значит, за школой поставлен. «Уборка территории, готовка, стирка и прочее — это, я так понимаю, за вами?» «Все так, ваша милость», — покивал старец. «Только я смотрю, учеников что-то прибавилось». «Да, со мной еще пятнадцать приехало, и моя помощница», — улыбнулся я. «Ох ты ж, и как такую ораву прокормить-то?» Запричитала какая-то бабка, видимо, та самая кухарка, но дед ее оборвал. «Не голоси!» «Разберемся!» «Господин профессор сразу видно. Настоящий маг. Придумает чего?» «Придумаю?» Кивнул я. «Обязательно придумаю!»